Он был окончательно отменен только в 1873 году. В годы дороговизны взимание его приостанавливалось. По разрядным налогам назывался в Пруссии прямой налог, ставки которого устанавливались вне зависимости от размеров дохода, соответственно тому, к какой категории населения принадлежит налогоплательщик. По закону, изданному в 1820 году, налогоплательщики подразделялись на четыре категории, а каждая из этих категорий в свою очередь на разряды, для которых и устанавливались ставки налога. Под войной на побережье подразумевается война Пруссии с Данией из-за шлезвия Гольштейна, продолжавшаяся с перерывами с апреля 1848 по июль 1849 года. Мы слышим далее, что принимаются меры к поддержанию промышленности за счет государственной казны, но что-то не слышно о том, чтобы собирались прийти на помощь поселянину,